Глава 7. Прошлая и настоящая. Дверь за девушкой давно закрылась, но он так и не смог отвернуться и приступить к своим обязанностям. Он взрослый мужчина, ректор Главной академии Империи, Ардах в конце концов до сих пор стоял посреди комнаты, смотрел на закрытую дверь и прислушивался к звукам удаляющихся торопливых шагов одной маленькой юркой адептке, сумевшей за столь короткое время прочно поселиться в его мыслях и, похоже, сердце. Дверь закрылась и отрезала Ансгара от той, кого он желал и опасался встретить когда-нибудь в своей жизни, от своей судьбы. Мужчина усмехнулся и недоверчиво качнул головой. После обещания, данного самому себе еще несколько лет назад, Этот подарок, предоставленный сердцем дракона, выглядел как насмешка судьбы. Нелепая, неожиданная, маленькая, любопытная, смешная, красивая насмешка. А еще большая, просто огромная неразрешимая проблема, от которой теперь не отделаешься при всем желании. Но, к слову, такого желания и не возникало. Ансгар был не против отношений легких, не обременяющих, быстротечных. Без обязательств и без оглядки на будущее. До заключения союза он больше никогда не дойдет. Но теперь он даже не знал, что должен делать. Устало потер лицо и выдохнул, оборачиваясь к артефакту. Ну и натворил ты дел, дружище. Золотой дракон, понятное дело, ничего не ответил. Однако каждый артефакт истинности был наделен древними магическими силами и считался в некотором роде живым, думающим поэтому чуть оскалился в ехидной ухмылке и, кажется, даже фыркнул. А еще всегда считалось, что эти артефакты имели свой характер. Именно этот, как показала практика, оказался наглым, хитрым и к тому же своевольным. Ведь Ансгар убирал его в пространственный шкаф, ставил сильнейшую защиту, и какого шурха этот пройдоха оказался в его комнате? и не просто оказался, а приманил адептку, буквально заставил до себя дотронуться и пробудился, даровав драгоценный подарок в виде связи истинности. Правда, пока не неподтвержденный, шурх его раздери. Вновь устало выдохнул и сел за стол, чтобы просто успокоиться, принять действительность и понять, что делать дальше. Астрид, смешная, растерянная девчонка, сумевшая три раза обойти сильнейшую защиту, проникнуть в личные покои, пробудить от спячки один из древнейших артефактов и неосознанно привязать себя к сильнейшему ардаху узами истинности. А ведь она даже не полноценный дракон и не почувствовала этой связи, в отличие от него самого. Когда прямо посреди урока на полигоне его запястье внезапно обожгло раскаленным огнем, а вдруг вспыхнули видимые только ему одному золотые искрящиеся нити, он растерялся а затем взревел, даже не стараясь скрыть своей ярости. Ведь первой мыслью был обман и наглое желание какой-нибудь особо одаренной адептке привязать его к себе. Ведь таких охотниц было немало и в этой академии, даже несмотря на страшные байки, которыми его окружили адепты. Но реальность оказалась намного невероятнее. Астрид не играла, а на самом деле ничего не знала об артефакте. Злой умысел можно исключить сразу. Стоит лишь вспомнить большие испуганные глаза и бешено колотящееся сердце при одном его приближении. Правилами Академии проникновения даже в закрытые аудитории карались моментальным исключением, не то что в комнаты магистров. Тогда почему же он ее сразу не исключил? Почему заменил на отработку? Ведь тогда в первый раз еще никакого притяжения не было. Однако дракон Ансгара, Эреп, недовольно фыркнул, лишь подтверждая, что уже тогда понял, что девочка заинтересовала его сразу. С первого же мгновения, как дракон почувствовал ее ауру, приподнимая голову и принюхиваясь. Скорее всего, он уже чувствовал влечение пары, которое его человеческая часть так старательно от себя отгоняла. Только оставался вопрос, почему он не ощутил ее раньше. На него пока не мог ответить ни Ансгар, ни Эреп. Но они обязательно докопаются до сути. Астрид. И ведь сообразила, куда спрятаться? Под кровать? Наивно надеясь, что ее не заметят. Может, наложи она на себя еще и ментальный щит, то ей бы и удалось выскользнуть незамеченной, но не догадалась, оттого и попалась. Да, ей удалось его удивить. Умная, смешная, безрассудная... Она заставила его улыбнуться своей наивностью и смелостью. Ее отец, Сигберт, в тот день на самом деле оказал ему немалую услугу. Однако решение оставить девчонку в академии исходило отнюдь не из-за этого, а от чего На это Ансгар пока и сам не мог ответить. И что теперь делать? Пытаться ее привязать или отпустить свою пару? Осложняло ситуацию еще то, что Астрид не чувствовала притяжения. Артефакт всегда ищет пару, опираясь на дракона, на его сущность, а у девочки его попросту не было. Именно поэтому не окрепла и магическая связь, а ведь должна была сверкать серебристо-синими парными татуировками, и теперь он мог ее попросту отпустить. Ансгар давно дал себе клятву больше не связывать судьбу с девушками, не звать подвенец ведь однажды обжегся. Сейчас был прекрасный вариант — пустить всё на самотёк и просто переждать этот год. После окончания Академии девушка уедет и навсегда вычеркнет его из своей жизни. Но сможет ли он её отпустить, несмотря ни на что? За этими раздумьями он не сразу заметил сверкающий переговорочный артефакт, который через мгновение явил ему магический образ императора. «Ансгар, ты нужен в моём кабинете. Срочно!» Император никогда не выходил на связь по пустякам, а значит, случилось что-то серьезное. Вылетаю. Отключил артефакт, снова убрал скалящегося в нахальные ухмылки дракона в пространственный шкаф от греха подальше и вышел через балкон, на ходу оборачиваясь в истине черного дракона. Подумать о девочке можно и позже. В императорском дворце было тихо и спокойно. Впрочем, как и всегда, Эривард не терпел суматохи и спешки, поэтому увидеть здесь куда-либо беспорядочно снующих слуг, посыльных, придворных или еще кого-либо было попросту невозможно. Если же кто-то спешил и бежал по коридорам, тогда про аудиенцию можно было забыть. Император такого бегуна просто не принимал и мог запросто отстранить от должности. Это правило распространялось на всех, без исключения. Так что даже если ты опаздывал на аудиенцию, иди быстрее обычного, но спокойно, иначе о своем вопросе можно забыть. А лучше всего было прибыть заранее, что Ансгар и сделал. В кабинете ждали только его и Джерхолда. Остальные ордахи уже были на месте. А как только последний ордах занял свое место, в небольшой зал для переговоров вошел император, собранный, Строгий и задумчивый. Он остановился во главе стола и хмуро обвел собравшихся взглядом. Все тут же встали и склонили головы в знак приветствия. «Я рад, что вы все прибыли по моему зову. Дело не терпит отлагательств», — начал он без предисловий, жестом позволяя им занять свои места. Вы знаете, что ситуация с оборотом становится все серьезнее, с каждым годом драконов, не способных слышать свою вторую ипостась, становится все больше. И вот теперь эта беда дошла и до моей семьи. В зале на некоторое время воцарилась гнетущая тишина. В Альхесе уже несколько десятков лет тяжелой грозовой тучей висит эта проблема. Никто не знает, как, из-за чего и по каким признакам маги не могли слышать свою вторую сущность рождались они такими, или же на молодого мага что-то влияло, было неизвестно. Эта беда не щадила никого, не выбирала богатых или бедных, ей одинаково были подвержены как простые горожане, так и высшее знать. И сейчас они услышали этому прямое доказательство. Мой сын Рондель так и не смог обернуться, как бы ни старался. А это означает только одно — напасть не жалеет никого. Младший сын императора Ещё совсем юный пятилетний дракон, несложно представить, что он почувствовал, когда не обнаружил в себе зова зверя. Для каждого молодого мага этот возраст особенный, значимый. Именно тогда он впервые слышит и чувствует своего дракона, учится договариваться с ним, совершает первый оборот, гордится и радуется, что теперь он сможет стать настоящим драконом. Это всегда происходит в пятилетнем возрасте, ни раньше и ни позже, а свой день рождения Рондель отметил уже месяц назад. Значит, дела действительно плохи. Мы все знаем, что лекарство от этого недуга и еще не изобретено. Но бывали случаи, когда у мага получалось совершить обращение. Верно, Ансгар? Так точно, Ваше Величество. Ты сможешь связаться с той девушкой, которая приготовила снадобье для сына министра Шельсин Майнийского? Уже связался, ответил он. Но вы не хуже меня знаете, что зелье действует не на всех драконов, и не каждого смогло пробудить. Сейчас мы будем пробовать все методы», — тихо заметил Эривард, не отводя взгляда. Ансгару не оставалось ничего иного, как кивнуть. «Все верно. В данном случае он не просто император, который волнуется за свой народ. Он отец и готов сделать все для своего ребенка. Несколько лет назад...» Ансгар работал в одной удаленной межмировой академии, где по случайности оказался и адепт с труднопроизносимой фамилией и такой же проблемой. Он не мог оборачиваться. Именно там, благодаря случайной ошибке одной адептки, он смог обернуться в дракона и теперь не уступает по силе и выносливости тем, кто произвел оборот еще в детстве. Этим адептом был Заву. Его нынешняя головная боль в академии — и очень хороший друг Астрид. После прибытия в Альхес, Ансгар много раз связывался с Анникой, живущей теперь в закрытом мире, с просьбой создать такое же зелье. И она делала, пересылала. А тут они уже пробовали давать его тем, кто не мог обратиться. Детям и взрослым, молодым и престарелым магам, простым горожанам и представителям знати. И оно действовало, помогая многим почувствовать своего зверя, совершить свой первый, такой значимый и долгожданный оборот. Правда, действовала не всегда и не на всех. Опять же, по каким критериям оно работало, никто не знал. Но связываться с Анникой теперь приходилось регулярно. Именно ее зелье действовало всегда лучше, чем сваренное нашими зельеварами, даже самыми лучшими в Империи. «Я рассчитываю на тебя, друг мой», — кивнул Эривард, и после минутного молчания обратился уже ко всем. «Вы все сейчас занимаете главные посты в значимых местах империи, академиях, министерствах, ведомствах, белой и серой гильдии, в суде. Там собрано много информации, древней и малоизученной. Вполне возможно, что там вы сможете найти то, что прольет свет на происхождение этого недуга. Так что очень прошу, ищите все, что может вам показаться важным». «Ничего не пропускайте, даже если знаете, что данный гримуар или свиток уже несколько раз изучили». ардахи слаженно кивнули. «Да, все эти ведомства уже не один раз подвергались всевозможным и тщательным осмотрам, проверкам, обыскам. Но даже опытные специалисты могли что-то упустить из виду, так что они не искали ничего конкретного, просто доверившись времени и интуиции». Что по артефактам, Снова перешел к следующему вопросу император. «Брайан, артефакт правды активирован», ответил крепкий, хорошо сложенный мужчина. «Он сейчас возглавлял императорский суд, и этот артефакт был там как нельзя кстати». «Саймур, колесо времени тоже», сказал нынешний глава Серой гильдии, а следом свои ответы давали и остальные ордахи. «По странному стечению обстоятельств, Почти у каждого из нас оказался в руках один древний, малоизведанный артефакт, который они должны были изучить и по возможности активировать. Удалось это далеко не всем. Из десяти артефактов, выданных или хранящихся в закромах ведомств, были активированы только пять, включая судьбу дракона. Ансгар активирован. Он не сказал точно, кто его активировал и что именно у него произошло, Однако император всё понял и без слов. Едва заметно удивлённо поднял брови и кивнул. «Надеюсь, задача для каждого ясна», — не спрашивал, а утверждал он. «Спасибо, что прибыли. Можете быть свободны. Ансгар, тебя я попрошу задержаться». Ордахам не нужно повторять дважды. Уже через несколько минут в зале они остались с императором одни. Эривард сделал приглашающий жест в сторону неприметной двери, и первым направился к ней. «Как я понимаю, Ансгар, твои дела в Академии идут неплохо», — начал он издалека. «А помнится, ты так не хотел принимать должность ректора, жаждал снова отправиться к границе». «Не хотел. Да мужчина и сейчас не горел желанием возглавлять Имперскую Академию. Вот только уйти, по крайней мере в ближайшее время, не получится». Не после того, как император ждал новой информации из секретных секций библиотек и свежих данных по факту С этой проблемой невозможности оборота нужно, наконец, разобраться. Ансгар уже давно чувствует, что упускает из виду какую-то небольшую, но очень важную деталь. Понять бы еще, какую. И теперь, вдобавок, истинность. Смешная, юркая, маленькая девочка с целой кучей проблем. Как он может оставить ее одну? Час от часу не легче. «На границе спокойнее», — тем не менее ответил мужчина. «Только истинный Ордах может променять сытую, спокойную жизнь на вечный бой с врагом», — хохотнул император. «Но тебе нужно возвращаться в привычный мир. Ты живешь прошлым, Ансгар. Понимаю, что многолетняя служба на границе и случаи после твоей отставки оставили неизгладимый след и неприятные воспоминания, но они должны были давно забыться». Однако ты вновь и вновь ворошишь старые раны. Для чего? Разве для тебя это так важно? Ни за что не поверю, что Исабель до сих пор занимает место в твоём сердце. Исабель — идеальная девушка, красивая, покладистая, чуткая, ранимая. Когда-то она действительно занимала всё его сердце, ровно до тех пор, пока не показала своё истинное отношение к нему». И пусть при воспоминании о ней сердце до сих пор болезненно сжималось, но уже не так, как прежде. А Эрэп вообще был рад, что леди Соррейн теперь нет рядом. Дракон ее на дух не переносил и всякий раз бесился при появлении девушки. Видимо, неспроста. «Нет, Ваше Величество, она давно в прошлом». «Это хорошо», — улыбнулся Эривард, присаживаясь в глубокое кресло и кивая собеседнику на второе прошлом жить последнее дело, особенно когда перед тобой открыто такое интересное будущее. По одному взмаху руки на столе тут же материализовалась пара бокалов и коллекционная бутылка из личных императорских запасов. Нечасто Эривард так балует своих гостей, значит, задумал что-то особенное, тем более он опять говорит намеками и загадками, также повинуясь взмаху, бокалы наполнились отменным напитком. Правитель дождался, пока Ансгар пригубит его, и продолжил. «Я хочу спросить, кто же смог активировать такой непростой артефакт? Девушка? Или, может, он отреагировал на тебя, друг мой? В какой-то степени на меня», — усмехнулся Ансгар. «Но вы правы, его активировала девушка. Случайно». Мужчина не стал юлить и утаивать информацию. «Это бесполезно». Ведь Эривард, ко всему прочему, прекрасно владел ментальной магией и мог спокойно считать все, что ему нужно. Но на свою семью и самых верных подчиненных старался не воздействовать, тем самым показывая свое доверие. Весь рассказ занял не более десяти минут. Ведь сколько артефакт не изучали, сколько не дотрагивались, не пытались пробудить, он спал и ни на что не реагировал, а тут «держите, распишитесь». Сам вылез из пространственного шкафа, сам пробудился и тут же соединил двоих почти незнакомых людей. Так что теперь была важна каждая деталь, каждая мелочь, и Ансгар старался не упустить ничего. «Интересно», — протянул Эривард с легкой улыбкой. «Девушка, непроявленный дракон, и оказалась истинной парой ардаха одного из сильнейших драконов Империи. Очень интересно. Тебе не кажется это странным?» «Подстроенным». Была такая мысль. Кивнул неохотно, наблюдая за переливами цвета в бокале. «Но не думаю, что артефакт можно обмануть, так что эта версия маловероятна. Хотя проверить её всё же стоит». «Проверь. И ты сказал, что судьба дракона повёл себя странно, словно только её и ждал. Что ж, такое тоже может быть. Так что за артефактом нужно наблюдать. Желательно, как можно тщательнее». «Если он один раз смог преодолеть завесу защиты, то вполне может сделать то же самое и второй раз», задумчиво продолжил Эрри «И вот еще что. Ты думаешь, твоя пара сказала тебе правду по поводу сына Читы Розе Тальс? Для чего ей врать? По разным причинам. Например, задобрить сурового ректора, чтобы он не отчислил бедную девушку, или выставить себя в более выгодном свете. Может, она на самом деле собирается за него замуж». Ты ведь знаешь, друг мой, на что иногда готовы представительницы прекрасного пола для достижения своих целей. Ансгар скривился. Да уж, он знал. Причем не понаслышке. Сталкивался благодаря своей бывшей невесте. Поэтому и от девушек старался держаться как можно дальше, не подпуская к себе и, в особенности, к своему сердцу. Но, Астрид, она не могла врать. Кто угодно, только не она. Ансгар это чувствовал. И Эрэп. Это подтвердил. от чего то ей с самого начала хотелось помочь. «Я ей верю, Ваше Величество», — уверенно сказал мужчина. Она не врала. Это может подтвердить и Эреп. Он почувствовал эмоции своей пары. Они были разные, но вранья там не было. Скорее, отчаяние и надежда. «Это хорошо», — улыбнулся правитель, откинувшись на спинку кресла. «Удивительно, что твой дракон вообще чувствует ее». Насколько я знаю, у непроявленных драконов нет влечения к своей паре, как не должно быть и у тебя. Ведь у Астрид нет дракона, и Эребу просто некого ощущать. Но, как оказалось, тут еще одна загадка. И в этом случае мне интересно, как так получилось, что за все три года он так и не смог ее почувствовать? «Ничего удивительного, Ваше Величество», — ответил спокойно. «Вы сами сказали, что случай уникальный». Если ранняя связь и была, то очень слабая. Ни я, ни мой дракон её не ощущали. Вы не хуже меня знаете, что для более крепкой связи нужно либо два дракона, либо подтверждённая метка истинности. Ни того, ни другого у нас с Астрид нет, а вблизи с девушкой мы практически не находились, даже на занятиях. Правда, но только частичная. Ведь на самом деле Ансгар ощущал связь очень слабую, практически неуловимую, точнее, Эреп ее ощущал. Почувствовал отголоски еще в первый день, как только мужчина прибыл в Академию. Но она была настолько тонкой и невидимой, что Ансгар отмахнулся от нее и больше старался не обращать внимания. Никаких отношений на работе. По крайней мере, на тот момент он думал именно так. Но после активации артефакта и вспыхнувших меток истинности Игнорировать зов и влечение уже получалось довольно плохо. «Я бы хотел встретиться с этой девушкой», — неожиданно выдал император. «Это непростое любопытство, как ты мог подумать. Я хочу понять, кто она и на что может быть способна. Ты не хуже меня знаешь, что у непроявленных драконов иногда скрывается довольно сильный магический потенциал, который они не могут вывести наружу. Она хочет работать в отделе по изучению оборотов, Вот как раз и посмотрим, насколько искренне ее желание и чем она сможет помочь. Если, конечно, ты не против. Ансгар кивнул и усмехнулся. Правда, только про себя. Даже если он будет против, отказывать императору выйдет себе дороже. Нет, он поймет и настаивать не станет, но его недовольство потом обязательно на чем-нибудь отразится. Неприятно так и в самый неподходящий момент. Эривард ценил мнение подчиненных, но чаще, когда оно совпадало с его собственным. «Вот и хорошо», — улыбнулся мужчина. «Рад, что мы с тобой думаем в одном направлении. Ты ведь помнишь, что скоро день осеннего танца? Моя супруга каждый год организовывает торжество во дворце. В этом году из-за желания Рейнарда посетить ваш городок рядом с Академией она перенесла торжество на день позже. Так вот, я жду вас двоих на нём». Вот это было неожиданно. Нет, само приглашение на императорское торжество уже не выглядело странным или неуместным, но вот девушка, Астрид. Каким образом он сможет пригласить ее так, чтобы не вызвать подозрений? С чего вдруг императору понадобилось видеть именно их двоих на торжестве? Не с родителями, а с ректором. Ваше Величество, вам не кажется, что приглашение на такое мероприятие от меня будет звучать несколько странно? Отчего же? «Нет ничего необычного в том, чтобы пригласить свою пару на торжество. Тем более, если мне не изменяет память, она уже бывала во дворце с родителями однажды». «Ну да. Скорее всего, настолько давно, что и сама этого не помнит». Однако император нахмурился, когда Ансгар в эту же минуту не ответил согласием. «Только не говори, что девушка не знает о том, что является именно твоей истиной. Вот именно, что не знает». Этот момент Ансгар не сообщил ни Астрид, ни Императору. Хотел поначалу разобраться во всем сам. Нет, этого она еще не знает. Эривард выдохнул и задумчиво посмотрел на собеседника, словно что-то для себя решая или обдумывая. И он даже представлял, что именно. «Нечто такое я от тебя и ожидал», — проговорил он задумчиво. «Скажи мне, ты боишься за нее или за себя, Ансгар?» Вопрос ребром. Боялся. Он именно боялся, и не только за заострит. Было много причин не говорить девушке об их еще не установленной связи прямо сейчас. «Хорошо. Я не стану тебя заставлять», — неожиданно продолжил Эривард, так и не дождавшись ответа. «Если ты не хочешь сейчас ставить свою истинную в известность, то это твое право. В этом случае я приглашу ее вместе с родителями», Это будет более уместно. И тебя я тоже жду. Непременно буду, Ваше Величество», — кивнул в знак благодарности. «Но хочу предупредить. На этом мероприятии будут и розетальсы. Как ни странно, но Лоретта очень дружна с мартишей розетальс. Так что приглашает их на каждое мероприятие. И ты сам понимаешь, что они не упустят возможности возобновить разговоры о несостоявшейся помолвке». Если, конечно, слова твоей пары верны, — вновь поставил под сомнение слова Астрид, — без твоей защиты она будет уязвима и окажется легкой добычей. Если родители девушки и чета Розетальс договорятся о помолвке, тогда тебе будет намного сложнее подтверждать истинность. Они не отпустят ее просто так. Затем помолчал немного и продолжил задумчиво. И тем интереснее, зачем им понадобилась девушка без своего дракона. На самом деле, Ансгару это тоже не давало покоя. Розетальсы богатые и имениты, могут спокойно заключить договорной или династический брак с самыми завидными и идеальными драконицами, а они вцепились в Астрид и отступать, по всей видимости, не желают. Что же им от нее нужно? Надо будет разузнать о них чуть больше официального досье. «Мой тебе совет», — продолжил Эривард, — «поговорить с девушкой еще раз, попробовать договориться и дать ей свою защиту. Ты сам прекрасно понимаешь, что будь на ней подтвержденная связь истинности, и она окажется в безопасности от непредвиденных обстоятельств. Но решать тебе, друг мой, подумай об этом». «Благодарю за совет, Ваше Величество», — кивнул учтиво и тут же решил сменить тему. Какие будут указания по поводу артефакта?» Император еле заметно усмехнулся. Все понял, но настаивать не стал. «Изучать. Пока убрать подальше, чтобы другие адепты до него не добрались. И у нас не случилось всеобщее помешательство на поисках истинных. Знаю я этих драконов, особенно молодых и неопытных. На учебу наплюют и полетят на поиски своей половинки, а нам это не нужно». Потом уже он займет свое место в храме Илларии. «Как будет угодно», — кивнул Ансгар. Через несколько минут огромный и истинно черный дракон взмыл в ночное небо, направляясь в сторону Академии. Туда, где ждала его пара. Туда, куда тянулись искрящиеся золотые нити. Они были словно ориентир, чтобы не сбиться с пути. И без труда отыскать самое дорогое, что у него появилось в этой жизни. Он запросто мог воспользоваться порталом и уже через минуту выйти в своей комнате, но ему нужно было время проветрить голову и все обдумать. Защита. Да, это самый надежный вариант, чтобы обезопасить Астрид от навязанного брака, от нежеланной помолвки и других посягательств. Но вот захочет ли она эту защиту? Сама, по собственному желанию, а не под угрозой отчисления. Ансгар не хотел давить, Ставить условия или не оставлять выбора — это неправильно, и впоследствии может оставить неприятный осадок. Не так нужно строить отношения, совсем не так. А как? Кажется, за столько лет Ансгар уже и забыл, как это, ухаживать за девушкой. Но ради Астрид, ради этой маленькой неугомонной мышки, он готов был попробовать. В первую очередь нужно до самого праздника по полной загрузить отработками детмара А вот Астрид постепенно от них освобождать. Постепенно, чтобы у нее не возникло подозрений на этот счет. А еще нужно придумать, как именно обезопасить свою пару. И, кажется, у него появилась идея.